поначалу от тишины такой глубокой звенело в ушах потом раздались первые звуки кашель случайные выкрики дурашливые смешки это психи с каждой секундой подходили все ближе и ближе томас чуть не запаниковал как они могли загнать себя в ловушку но потом успокоившись прикинул шансов что шизы отыщут комнатку в темноте практически нет Они пойдут дальше, может, даже забудут о Томасе и бренди. Лучше бы так, исчезнуть для шизов совсем, чем постоянно бегать от них. В худшем случае Томас и бренда отобьются в узком-то проходе. Наверное. Шизы подошли совсем близко. Томас старался сдерживать дыхание. Не дай бог выдать себя внезапным жадным вдохом. Несмотря на кромешную тьму, он закрыл глаза и напряг слух. Шелест подошв по бетону, хрипы, тяжелое дыхание. Кто-то постучал по стене, глухо и безжизненно. Послышались споры, безумные и невнятные. Томас разобрал только «сюда» и «нет, туда». Потом еще кашель. Один шиз... Сплюнул на пол с такой силой, будто хотел избавиться от органа или двух. Разразилась полным безумия смехом женщина, и Томас вздрогнул. Бренда стиснула его руку, и юноша в который раз ощутил укол вины, будто изменяет Терезе. Бренда такая чувственная и раскрепощенная. И как же глупо думать, когда есть... В комнату вошел и остановился прямо перед глазом Шиз. За ним второй. Послышалось свистящее дыхание, шорох ног. Появился, подволакивая больную ногу и топая здоровой, третий урод. Не тот ли что заговорил с брендой и Томасом? Псих, чьи дрожащие рука и нога отягощают тело мертвым, бесполезным грузом. «Мальчик!» Ядовито позвал Шиз. «Точно, тот самый, его голос не забудешь». «Девочка, покажитесь, покажитесь, хоть немного поскребитесь, хочу ваши носики». «Пусто!» — сплюнула женщина. «Один только старый стол!» Скрип дерева по полу пронзил воздух и резко оборвался. «Может, они под ним и прячут свои носики?» — ответил главный шиз. «Носики, которые еще не расстались с милыми мордашками!» Томас прижался к девушке, когда у самого лаза шаркнула нога или рука в каком-то футе от прохода. «Нет здесь ничего!» — снова сказала женщина. Затем встала и пошла прочь. Тело Томаса подобралось. Напряглось, как пучок туго натянутых проводов. Не забывая контролировать дыхание, он постарался отпустить напряжение. Шорох, перешептывание. Шизы словно собрались обговорить стратегию погони. Неужто их мозги на такое способны? Томас напряг слух, однако толком расслышать ничего не смог. «Нет!» — закричал один шиз. «Вожак? «Нет-нет-нет-нет-нет!» Слова слились в тихое неразборчивое бормотание, прерванное женским «Да-да-да-да-да!» «Заткнись!» — приказал вожак. «Определенно, вожак!» «Заткнись, заткнись, заткни, заткнись!» Внутри у Томаса все похолодело, но кожа покрылась обильной испариной Непонятно было, имеет ли спор Шизов хоть какой-то смысл. Или это только проявление безумия? — Я ухожу! — заявила женщина, всхлипнув, словно ребенок, которого оставили в ней игры. — И я, и я! — вторил ей другой шиз. — Заткнись, заткнись, заткнись! — на сей раз громче проорал вожак. — Пошли прочь, пошли прочь, пошли прочь! Бесконечное повторение слов и фраз перепугало Томаса как будто в мозгу у Шизов отключилась функция контроля над речью. Бренда еще крепче стиснула его руку, и от ее дыхание на вспотевшей коже ощутился легкий холодок. Зашаркали по бетонке ноги, зашелестела одежда. Ушли. Звуки резко стихли, психи удалились в коридор, туннель или как оно там называется вслед за дружками. Вновь воцарилась тишина, и Томас слышал только дыхание, свое и бренды. Лежа на твердом полу, прижимаясь друг к другу, лицом к маленькому проходу, истекая потом, парень и девушка ждали. Тишина затянулась, в ушах опять зазвенело, но Томас продолжал вслушиваться. Как бы не хотелось покинуть тесную комнатушку, он должен был убедиться, что опасность окончательно миновала. Прошло несколько минут, потом еще немного. Ничто не тревожило тишины подвалов. «Ушли!» — прошептала Бренда и включила фонарик. «Привет, носики!» — завопил отвратительный голос. влас Метнулась окровавленная рука и схватила Томаса за рубашку. Глава 33. Томас заорал, отбиваясь от покрытой струпьями и язвами руки. Глаза еще не привыкли к яркому свету фонарика. Прищурившись, он посмотрел на пальцы Шиза. Тот рванул Томаса на себя, и парень ударился лицом о бетон. Вокруг носа полыхнула жгучая боль. Потекла кровь. Шиз чуть ослабил хватку и снова рванул Томаса на себя. Ослабил, рванул, ослабил, рванул. И так снова и снова. Томас сбился лицом о бетонную стенку. Невероятно! Откуда у Шиза столько силы? В его-то прогнившем теле. Бренда? Достав нож, пыталась переползти через Томаса и выбрать позицию для удара. «Аккуратней!» – крикнул парень, увидев нож в опасной близости от себя. Поймал Шиза за запястье и попробовал выкрутить его, ослабить железную хватку. «Куда там?» – сумасшедший продолжал дергать парня на себя. Закричав, Брэнда наконец перебралась через Томаса, и вонзила сверкающее лезвие Шизу в предплечье. Тот издал демонический вопль и одернул руку, оставляя на полу дорожку из капель крови. Выбежал в коридор, по которому разнеслось эхо криков боли. «Нельзя его отпускать!» — сказала Бренда. «Быстрее, влезаем!» Все тело ныло, но Томас понимал, «Шиза точно нельзя упустить!» Он извернулся, готовясь выскользнуть из лаза. «Если вожак доберется до своих, Томасу и бренди не сдобровать!» Психи наверняка услышали звуки возни и крики главного. Самое трудное было просунуть плечи и голову. Дальше легче, Томас использовал стену для рывка. Он вылез, не отрывая взгляда от психа, ожидая атаки. Шиз валялся всего в нескольких шагах от лаза, прижимая раненую руку к груди. Как только взгляды Томаса и Шиза пересеклись, последний оскалился и, совсем как дикий зверь, зарычал. Томас хотел было встать, но ударился головой о днище стола. «Е-мое!» моё ругнулся он, выбираясь из-под старой деревянной конструкции. Через мгновение и Бренда присоединилась к нему. Вместе они встали над шизом, который скрючился в позе эмбриона и подвывал. Из раны натекла порядочная лужица крови. Держа в одной руке фонарик, Бренда нацелила на психо острие ножа. «Лучше б ты смылся со своими дружками-уродами, старик! Зря ты с нами связался!» извернувшись Мужчина с невероятной силой ударил Бренду ногой. Девушка врезалась в Томаса, и вместе они повалились на пол. Чиркнули по бетонке нож и фонарик, на стенах заплясали тени. Поднявшись на ноги, Шиз похромал к ножу. Томас нырнул вперед, перехватывая урода поперек колен. Падая, тот заехал Томасу локтем в челюсть. Подскочила Бренда и дважды ударила Шиза в лицо. Оглушенный, он не сопротивлялся, когда девушка рывком уложила его на живот и стала выкручивать руки. Псих дернулся было, но Бренда крепко прижала его коленями к полу. Противник издал пронзительный, полный чистого ужаса крик. «Надо убить его!» — сказала Бренда. Стоя на коленях, Томас обреченно взирал на происходящее, В полнейшем ступоре, истощенный, парень не понимал, чего от него требуют. «Бери нож! Психа надо убить!» Шиз орал неестественным, нечеловеческим голосом. Хотелось бежать отсюда, зажав уши. «Ну же, Томас!» Томас подполз к ножу, взял его и, посмотрев на лезвие в карминовой смоле, обернулся к Брэнде. «Быстрееей!» — поторопила она, взбешенная его медлительностью. «Хватит ли духу? Сумеет ли он убить? Пусть и сумасшедшего, который желал ему смерти, который хотел оторвать ему нос!» Еле передвигая ногами, Томас приблизился к Брэнде. Нож он держал так, будто лезвие было смазано ядом или будто коснуться его, значило подхватить сотню болезней, гарантирующих долгую смерть в агонии. Прижатый к полу шиз продолжал вопить. Заметив, каким взглядом Томас смотрит на психа, Брэнда решительно произнесла «Я переверну его! коли прямо в сердце!» Томас чуть было не замотал головой, но сдержался. Выбора нет. «Убить Шиза надо!» Вскрикнув от натуги, Бренда повалилась на правый бок. Невероятно, но, перекатываясь вслед за ней, псих заорал еще громче. Он выгнулся, буквально подставляя грудь под удар. «Бей!» – скомандовала Бренда. Томас перехватил нож покрепче, затем для надежности взялся за рукоятку второй рукой. «Надо, надо!» «Бей же!» Шиз вопил. Пот в три ручья стекал по лицу Томаса. Сердце колотилось, громыхало в груди. Глаза жгло от соли. Тело ныло. Нечеловеческие крики разносились по подземелью. «Бей!» Вложив в удар всю силу, Томас вогнал нож психу в грудь. Глава 34 Следующие полминуты стали поистине ужасными. Ши сбился в конвульсиях, задыхаясь и плюясь. Бренда держала его, пока Томас вворачивал нож, вгонял лезвие глубже и глубже. Псих не спешил умирать. Свет безумия долго горел в его здоровом глазу. Силы, желание жить... Покинули его далеко не сразу. Наконец, пораженный вспышкой человек умер, и Томас подался назад. всё его тело напряглось, будто моток ржавой проволоки. Парень судорожно хватал ртом воздух и боролся с приступом дурноты. Ведь он убил человека, забрал чужую жизнь. Внутренности словно переполнились ядом. «Пора уходить», — сказала Брэнда, вскочив на ноги. «Остальные стопудово слышали шум. Пошли!» Как же быстро она забыла о содеянном, как скоро оправилась. С другой стороны, выбора не было. Первые крики, звуки и погони разнеслись по коридору, словно смех гиен по каньону. Томас заставил себя подняться на ноги. «Задавить чувство вины, которое грозило пожрать его!» «Ладно, только не надо больше!» «Сначала серебряные шары головоеды теперь бой с шизами во тьме!» «Ты о чем?» Томас набегался по темным туннелям на целую жизнь вперед! «Хочу на свет! Плевать, что снаружи! Хочу на свет немедленно!» Спорить Бренда не стала просто повела Томаса дальше. Миновав несколько поворотов, они вышли к длинной металлической лестнице, та уводила прямо на поверхность, к чистому небу. За спиной раздались крики шизов, смех, вопли, гогот, редкие взвизги. Пришлось попотеть, чтобы открыть люк, но вот он сдвинулся с места, и беглецы вылезли наружу в серые сумерки, оказавшись в окружении невероятно высоких зданий. Дома тянулись во всех направлениях. Кругом лежал мусор, кое-где трупы. В воздухе витал запах разложения, пыли. Стояла жара. И нигде ни души, ни одного живого человека. На мгновение Томас испугался, что трупы — это глейдеры однако порченные тленом тела принадлежали взрослым мужчинам и женщинам. Бренда медленно обернулась вокруг, пытаясь ориентироваться. — Так, горы, похоже, в той стороне, — указала она в направлении одной из улиц. — Уверена? — спросил Томас. Сам он среди огромных, скрывающих солнце зданий затруднялся определить, где север. — Уверена, пошли! Шагая по пустой длинной улице, Томас оглядывался на каждое разбитое окно, на каждый дверной проем, в надежде увидеть Минхо и Глейдеров и в надежде не повстречать Шизов. Шли до наступления темноты, стараясь не попадаться никому на глаза. Томас услышал чей-то крик, из домов то и дело раздавался грохот, однажды дорогу перебежала группа людей, но они были так далеко, что вряд ли заметили томаса и бренду перед самым закатом молодые люди свернули за угол и увидели примерно в миле от себя край города Здания резко заканчивались и дальше во всем своем величии высились горы отсюда они смотрелись заметно крупнее голые каменистые склоны И никаких снежных шапок на пиках, которые Томас вдруг смутно припомнил. «Идем до конца?» — спросил он. Бренда в это время искала убежище. «Хотелось бы. Во-первых, ночью по городу шататься опасно. Во-вторых, если идти, то до самых гор, что нам вряд ли удастся. Только в горах можно будет отыскать укромное местечко». Как не боялся Томас ночевать в городе но вынужден был согласиться. Тревога за Минхо и остальных выедала его изнутри. «Ладно», — произнес он вяло, — «куда идем? Не отставай!» Бренда завела его в тупик к высокой кирпичной стене. Томасу показалось сумасшествием спать вместе с одним единственным выходом. бренды же убедила его в обратном Шизы не станут искать жертву в тупиковом переулке. К тому же здесь стояло несколько больших ржавых грузовиков, и в них можно было спрятаться.